Глава 17. Пробуждение. «Что это за камни?» – спросил Эйдер. Он постоянно натыкался на них. Огня не было, даже какой-нибудь жалкой масленки, которую зажигал мальчик, когда они с горбуном принимались за перетирку глины. «Прошлые дела!» – отозвался Канечек. «Сейчас у него было другое дело, и оно не было закончено». Эйдер знал об этом от мальчика и неоднократно слышал от самого каменщика. С тех пор, как он ушел вслед за каменщиком из залы, заваленной обломками статуй матери, он больше не видел ни мальчика, ни горбуна. Кашель прошел, будто это не Эйдер, а кто-то другой выхаркивал куски легких. Когда Эйдеру надоело биться в темноте о камне, он спросил каменщика об огне. И получил такой ответ. «Что ты хочешь увидеть при свете, Зариан, что не можешь разглядеть во тьме?» Манера отвечать у каменщика была даже хуже, чем у мальчика. Да что там, горбун, вечно повторяющий одно и то же слово, был собеседником куда более интересным, чем тот, кто называл себя каменщиком. И еще он действительно работал. Мерное постукивание молота по зубилу никогда не стихало. Он не был человеком, это уж точно. Ему не требовалась пища и вода, да и какой скульптор работал бы в темноте. Ушло много времени на то, чтобы Эйдер на ощупь изучил новое дело каменщика. У творения не было человеческих рук, пальцев или головы или чего-нибудь другого, хорошо узнаваемого во тьме. Эйдер сделал вывод, что на этот раз каменщик создает не статую матери. Новое изваяние было продолговатым, с покатыми боками. Его широкое тело сужалось к низу, но может и кверху. Оно лежало на полу среди гор каменной крошки. И от основного тела отходили два плоских и гладких массива, иссеченных линиями. Каменщик запретил забираться на них, объяснив, что они невероятно хрупкие. Он не лгал. Каменные пластины были всего в палец шириной. Каменщик сказал, что уже приступил к отделке, покончив с основной работой. Отделка и правда поражала Эйдера когда его пальцы скользили по плавным линиям. Закругленные с одной стороны и заостренные с другой, эти узоры накладывались друг на друга, словно хитрое плетение кожаной брони. Они покрывали все изваяние, кроме тех хрупких частей. В мастерской каменщика Эйдер самостоятельно добывал пищу для себя. Он нашел проход к той же подземной реке, в которой, очевидно, выше по течению, Мальчик смывал с себя красную пыль, и в которой так редко мылся горбун. Поначалу Эйдер ловил рыбу в ледяной воде голыми руками, затем смастерил гарпун и дело пошло быстрее. Он приспособил бедренную кость и прикрепил к ней наконечник из заточенного ребра, чего-чего, а человеческих костей на берегу хватало. Эйдер не собирался добавлять к ним свои. Иногда, стоя по пояс в темной воде, он орал во всю глотку, надеясь, что мальчик или горбун его услышат. Но ни звука в ответ. У этих криков не было даже эха. Эйдер засыпал и просыпался среди пыльных камней под бесконечный перестук молотка по зубилу. «Отделка! Бесконечная отделка!» Сколько же длилась предшествовавшая ей работа! Эйдер всегда возвращался в темную мастерскую, где прямо на полу ел сырую холодную рыбу. Он научился потрошить ее на ощупь. Его руки и одежда насквозь пропахли рыбьей чешуей. Когда он возвращался, каменщик всегда встречал его одним и тем же вопросом. «Зачем ты здесь?» Иногда он думал, как может выглядеть человек, проживший вечность под землей, и тогда приходил к мысли, что, возможно, и хорошо, что здесь нет света. — Я должен узнать будущее своих земель, — отвечал Эдер. — Они не твои, — отвечал голос в темноте. — Эти земли принадлежат богам. — А ты один из них? Разве ты не видишь, Зарян? Я каменщик. И чем ты занят, каменщик? Отделкой. Что ты отделываешь? Когда закончу, увидишь. Без огня не увижу. Если здесь будет огонь, ты тем более ничего не увидишь. Рыба. Вопрос. Сон. Тьма, повторить в той же последовательности снова и снова. Тьма казалась сном, в котором плавали рыбы, и сам Эйдер стал рыбой, а океан почему-то пылал, а с ним и другие рыбы. Ему стали сниться странные сны. Иногда он видел их наяву. Иногда для этого нужно было коснуться чьего-нибудь черепа. Он мог бы решить, что видит жизни этих людей, если бы не понимал, что, вероятнее всего, сходит с ума. Тьма. Молоток и зубила, Рыба и вопрос. Сон. Сон с рыбами во тьме. Кто не свихнется в таком мире? Зачем волноваться об отделке, если спустя какое-то время изваяние присоединится к разбитым глыбам? Вопрос. Рыба. Сон. Эйдер колотил по воде руками и орал в темноту слова, у которых не было эха. Он начинал сомневаться в том, что вообще существует. Однажды он рухнул в реку и позволил течению нести себя. Он чувствовал боюкающее движение, холодные волны, прикосновение рыб. Прошло много времени и, наконец, его окоченевшее тело вновь прибило к берегу. И первым, что он нащупал, выбравшись, был гарпун из человеческих костей. Постепенно Эйдер научился на слух различать удары, угол наклона зубила и глубину выбиваемой дорожки. Наедине с каменщиком он терял рассудок еще быстрее. «Зачем ты здесь?» Эйдер рвал зубами рыбий бок и отвечал темноте, проглатывая непережеванные куски. Он перестал потрошить пойманную рыбу. У еды не было вкуса. Кажется, и голода как такового не было. Было интересно, как долго он проживет, если перестанет питаться рыбой. Но в таком случае ему и идти было бы некуда. Только слушать. Тюк, тюк, тюк. Зачем ты здесь? Спасти Нуатл. Должен спасти Нуатл. Слова не имели смысла. Нуатл стал ничем. Разве он не видел его уничтожения, когда коснулся одного из черепов? Горы пылали, а волны захлестывали города. Так зачем он здесь? «Тюк, тюк, тюк». «Ты ошибся», — сказал Эдер. «Тюк, тюк». «Что?» — переспросила тьма. Удар был слишком сильным. Обычно это шорох, с каким зубило движется вперед, но сейчас больше похоже на треск льда. Там должна быть трещина, проверь. Каменщик не ответил. Наверное, проверял, так ли это. «Где сердце огня?» – спросил Эйдер. «Здесь. Здесь вечная ночь. Разве сердце не должно пылать? Если оно вспыхнет, мы не выживем». «Даже ты?» «Мне нужно поменять инструменты», – ответил каменщик. Эйдер различил удаляющиеся шаги. Когда каменщик ушел, Эйдер достал из кармана два кремня. Покрутил их в руках и снова понял, что камень не нагревается в его ладонях. Он давно нашел их на берегу, положил в карман робы, но забыл. Рыба. Вопрос. Нет, хватит. Эйдер ударил камнем а камень. Удар прозвучал невероятно громко. Казалось, каменщик обязательно услышит, но он не явился. Осмелев, Эйдер приблизился к изваянию. Скользнул рукой по витиеватым узорам и ударил во второй раз. Искра должна была потухнуть. У него не было дров для костра, масла для факела, никаких свечей или плошки с фитилем. Ничего, что могло гореть. Но искра не потухла. Она соскользнула с кремня и прильнула к каменному боку, разгораясь все ярче. Заплясали тени на необъятном теле, испещренном чем-то наподобие чешуи. Эйдер смотрел, не в силах отвести глаз, как на покрытом чешуей теле танцевали тени. И вдруг камень вздрогнул. Бока раздулись, и где-то выше и дальше, все еще во тьме, раздался вздох невероятной силы. Каменная пыль взмыла во все стороны. Что-то темное и ужасное скользнуло вверх. Пыль не давала различить деталей. Каменная деталь изваяния со свистом рухнула обратно на пол, как раз на то место, где только что стоял Эдер-Алар. Каменщик сбил его с ног, и они покатились вместе по полу, а все вокруг скрежетало и трескалось, взметая клубы каменной пыли. Высвобожденная Эйдером искра танцевала над громадным телом и разгоралась все сильнее. Он не закончен, орал каменщик, осыпая его ударами. Эйдер старался прикрыть лицо руками, как вдруг удары прекратились. Каменщик замер, сидя на нем сверху. Лицо его было повернуто к ожившему делу. И это мой бог! подумал Эйдер, глядя на оборванную грязную одежду, утратившую цвет. На глазах каменщика была такая же грязная повязка. Неужели он носил ее даже во тьме? Но зачем завязывать глаза в темноте? Лицо каменщика было наполовину обожжено, словно его лицо было выплавлено из воска и от сильного пламени кожа оплыла, а после безобразно застыла. Уголок губ опущен, уха нет, ноздря разорвано. О цвете волос можно было только гадать. Редкие и засаленные их покрывал слой серой пыли. С громким скрежетом огромная голова, увенчанная рогами, приподнялась над полом, и каменный монстр снова глубоко вдохнул, а потом еще. «Ложись!» крикнул каменщик и вдавил его в пол. Лишь на миг он обернулся к Эйдеру второй половиной своего лица. Оно словно не принадлежало тому изуродованному огню мужчине. Ровно очерченные губы, правильные черты лица. Пламя опалило потолок и озарило каждый закуток мастерской. Разбитые фигуры богини, всюду детали скульптур, и изуродованные женские лица. А в центре оживший огнедышащий монстр, который уже приподнимался на четыре лапы. Пол под ним угрожающе скрипел. Он снова набирал воздух. Каменщик откатился в сторону. — Что это? — спросил Эйдер, лёжа на полу. — Сердце огня. У тебя, кажется, были к нему вопросы? Но еще один вдох, и следом пламя. Эйдер с каменщиком нырнули за огромную руку богини. «Им можно управлять?» – спросил Эйдер. Каменщик потянулся было к повязке на лице, но отдернул руку. «Когда-то я дал слово», – сказал он. «Мне больше нет дела Дануатла. Его затопит. Ну и пусть». Эйдер поднялся на ноги. Рогатая голова монстра на длинной шее терялась в вышине свода. Эйдер увидел сложенные крылья, те самые тонкие и хрупкие детали. Так он еще и летает. Множеству человеческих костей в пещерах и переходах теперь нашлось объяснение, как и жертвам, которые должны были быть скормлены сердцу огня. «Гора, изрыгающая пламя! Иногда такие неточности могут стоить жизни!» Каменщик потянул его обратно в укрытие. «Нет!» — крикнул он, когда Эдер вырвался и шагнул к монстру, готовому выдохнуть. Из раздувающихся ноздрей валил дым. «Нельзя обращаться к первородной стихии! Что ты за жрец, если не знаешь этого?» Что я за жрец? Мертвый жрец, разве нет? Так какая мне разница? Я искал спасение у богов, но вижу, что зря. Озлобленный мужчина, который мстит статуям, не может быть моим богом. Пусть я и жрец огня, но, может быть, бог океана будет более сговорчив. Ну, Атол принадлежит мне, каменщик вылетел из-за преграды и сбил Эйдера с ног. Над их головами пронеслась новая волна опаляющего жара. «Так управляй им!» — крикнул Эйдер. «Если он и есть сердце огня, то помоги мне спасти Нуатл!» Каменщик повернул лицо к монстру. Тот шипел. Даже в огромной мастерской ему не хватало места, чтобы как следует развернуться. По обеим сторонам морды Эйдер различил по две пары глаз цвета орехалка. Каменщик медленно поднялся. Слишком медленно, по мнению Эйдера. Монстр расправил серые, как грязный снег, крылья. Потолок застонал. Куски породы посыпались вниз, не причиняя, впрочем, вреда ожившему изваянию. «Краска!» — вспомнил Эйдер. Краска нужна была к тому моменту, когда дело будет окончено. Чудовище не должно было быть бесцветным, как сейчас. Каменщик планировал его покрыть краской из красной глины, которую столько времени перетирали мальчик с горбуном. На шее отделки не было. Теперь Эйдер хорошо это видел. Каменщик не врал. Дело еще не было завершено. Каменщик все еще медлил. Чудовище заметило человека перед собой. И рядом с огромными лапами крылатой твари он казался ничтожным. Из ноздрей монстра повалил дым. Четыре глаза мигнули. И в этот миг каменщик сорвал с глаз повязку. Под силой взгляда создателя тварь с воплем вжала морду в каменные плиты пола. Прижала к телу крылья, и только покрытый шипами хвост продолжал биться из стороны в сторону. Каменщик стал приближаться. Он медленно шел в своей грязной тунике босиком к существу, которое создавал бесконечно долго. Каждая чешуя на его теле была высечена им. Каждый шип выточен его руками. Чудовище все равно сопротивлялось, с рычанием трясло головой. Каменщик не разжимал губ, видимо, они общались иначе. Оставался последний шаг, когда монстр вдруг глубоко вдохнул и, мотнув шеей, впечатался головой вкладку ближайшей стены. Та покрылась трещинами. Каменщик снова взмахнул рукой. Тварь снова протаранила стену рогами. Эйдер упал на пол, прикрыв голову руками. Отовсюду сыпались камни. Стена долго не продержалась, захрустела, испещренная трещинами, и осыпалась горным обвалом. Тварь полезла вперед первой. Огромные куски обрушились на нее сверху, но не причинили никакого вреда. Только когда пыль улеглась, а последний шатающийся камень в кладке рухнул, жрец поднял голову. Каменщик стоял к нему лицом. В его левом глазу плескалось чистое пламя, а вместо правого зияла дыра. Именно правая сторона лица и была обожжена. Возможно, тогда же он потерял и свой глаз. Эйдер медленно поднялся на ноги. Каменщик указал на проем в стене. «Сначала туда!» «Что там?» – спросил Эдер, приближаясь к проему. Но раньше, чем он увидел или получил ответ, он и сам понял – тварь все еще нужно было окрасить в подходящий цвет. Он не успел выразить вслух своих опасений, надолго ли это затянется, как подземный храм снова вздрогнул а издали донеслись знакомые звуки рушащихся стен. Каменщик улыбнулся одной половиной своего уцелевшего лица. Обожженная маска оставалась недвижимой. — Это быстрее отделки, — сказал он. — Видел бы ты свое лицо. Теперь можем уходить. — Уходить? — Разве ты не этого добивался, Зарян? Отсюда, Нуатал, мне не спасти. Неясный хмурый свет освещал подземелье сквозь проломы. Доносился грохот падающих камней. Подземная крепость не выдержала натиска и разрушалась. Что неудивительно, тварь уже пробила четыре стены, последняя из которых вела наружу. Эйдер замер в проеме, нависающем над обрывом. Внизу шумело море, и простирался серый берег мертвого острова. От свежего ветра сильнее забилось сердце. От свободы и простора он на миг снова ощутил себя живым. Каменщик свистнул, совсем как орлиные всадники. Тварь поравнялась с проломом в стене и зависла в воздухе. Похоже, она попросту разгромила каменные ящики с перетертой глиной и извалялась в красной пыли. Окрас был пятнистый и неравномерный. Крылья все еще оставались серыми. По протянутому крылу каменщик взобрался к монстру на спину. Теперь он ждал Эйдера. Эйдер оглянулся во тьму подземелья. А разве мы не должны забрать остальных? Каменщик вскинул одну бровь. «Никого, кроме меня, тут нет», — сказал он. «Ты идешь?»